Глава шестнадцатая. Вылазка в лес. Жанна убежала, условившись вернуться ровно в пятнадцать минут одиннадцатого. В начале десятого к ним заглянул Влад, староста по этажу убедившись, что Костя и Никита на месте, пожелал им спокойной ночи и пошел дальше. Его визит натолкнул Костю на мысль. «Если лешие могут чувствовать лес, кто там находится и что с ним происходит, разве Амина Рашидовна и другие домовые не поймут, что мы ушли из лицея?» — спросил Никиту. Про себя Костя надеялся, что уход жанны охладит голову друга, и тот передумает насчет вылазки в лес. Но Никита продолжал злиться из-за отъезда мамы и, вероятно, не участия в конкурсе. Только теперь громкое возмущение сменило тихое и потому особенно пугающее тление. Как у вулкана, который снаружи выглядит мирной горой, внутри него в это время бурлят и вспучиваются будущие разрушения». Никита, лежавший на животе на кровати, отрывистым движением перевернул страницу музыкального журнала, который рассеянно просматривал и мотнул головой. «Их силы работают немного иначе. Лес — это целая живая система, там все взаимосвязано. Поэтому он вроде как может оповещать своего... Лешего о посторонних и каких-то неприятностях на территории. А у домового возникает связь с домом. Он чувствует его и что его составляет. Стены, всякие трубы, мебель. Люди редко являются неотъемлемой частью какого-то строения, только если это не их родной дом. Особенно если построены своими руками или их предками. Но лицея для этого слишком, как бы это сказать, нейтральный. Это же все-таки школа, хоть и с общежитием. Вот если бы мы что-то устроили с лицеем, не знаю, имел бы стены или пол, Измазали Амина Рашидовна или Влад бы тот час примчались. А сбежать из комнаты наружу – это наш выбор. Никак на состояние здания не влияющий. Костя невольно провел взглядом по комнате, не считая с самого первого дня, когда Вадим Евгеньевич намекнул, что здесь когда-то мог жить Чайковский, Костя не задумывался над тем, сколько людей успело отучиться в тридевятом лицее, сколько лукоморцев. Для них всех он наверняка был единственным и неповторимым, но кем были они для лицея? Секундными бликами на фоне его многовековой истории? Раздражающими занозами, тупающими по паркетам, жгущими свечи, а потом светильники и ломающими Стены ради возведения бассейна нового спортзала, или все-таки порой несносными, но любимыми чадами, которых он с волнением и страхом снова и снова выпускал через свои величественные парадные двери в большой мир. А теперь троица этих чад собиралась отправиться в прямо противоположном направлении углубиться в лес за озеро, куда строго-настрого запрещалось ходить. «Никита!» – осторожно начал Костя. Ему не хотелось ссориться, но молчать он тоже не мог. «Почему ты так злишься на маму? Я понимаю, ты много готовился к этому конкурсу, но...» Никита долго молчал. Так долго, что Костя начал мысленно рвать на голове волосы, что полез не в свое дело. Он уже хотел извиниться, когда вдруг внезапно заговорил, не отворачивая головы от журнала. Сколько себя помню, мама постоянно работала. У нее было много частных учеников. Она судила на конкурсах. В общем, дома бывало редко, даже на выходных. В детстве до школы я куда больше времени проводил с бабушкой и дедушкой, чем с ней, но даже когда мама была очень занята, она всегда находила время, чтобы заниматься со мной музыкой и почитать мне сказки перед сном. Бабушка постоянно рассказывала мне, какая она талантливая, не только музыкально, но и как в слове развойник, какое ее ждало великое будущее, если бы... Никита оборвал себя на полусловие и запустил пальцы в волосы. В общем, я хотел быть как она, во всем. Все ждал, когда во мне пробудится сила. Бабушка один раз упомянула, что маме тогда еще и девяти не было, и я помню, что... На девятый день рождения загадал именно это, чтобы я стал соловьем-разбойником, но ничего не происходило, чего я только не перепробовал, и пел, и орал, и щебетал, и свистел разными способами, думал, это как-то поможет. Пока на меня не пожаловались соседи, и мама не устроила выволочку. Я попытался объяснить, что хочу пробудить в себе способности соловья-разбойника. Она сказала, что так это сделать не получится. Но когда я спросил, как же мне тогда это сделать, она... Никита недолго помолчал. Она сказала... Что мне это не нужно, что это не так уж важно, я замечательно обойдусь без этой силы, что у меня много других талантов, как будто она уже тогда поняла, что я полулукоморец и пыталась так меня утешить. Больше мама со мной об этом не говорила, вообще перестала даже упоминать о славях-разбойниках, будто смирилась с тем, что мне никогда им не стать, а потому зачем лишний раз сыпать соль на рану. Еще где-то года полтора я надеялся, что она ошибается, что я одним прекрасным утром проснусь соловьем-разбойником, пока не убедился, что мама права, и этого никогда не произойдет. Тогда я сказал себе, зато я добьюсь таких же музыкальных высот, что и мама, и сделаю это без всяких лукоморских сил. Но у меня опять ничего не получалось. Как бы я ни старался, — тихо подытожил он. Костя вспомнил, как Никита жаловался в день его приезда, что до сих пор не выиграл ни одного конкурса, а мама в его возрасте уже была лауреатом. А сегодня, когда мы спорили из-за ее отъезда, и мама сказала, что даже если не успеет вернуться, будут другие конкурсы, он дернул плечом. Это прозвучало так, будто я уже его проиграл, понимаешь, будто она уже и с этим смирилась. Шмыгнув носом, Никита перевернул страницу журнала, тем самым ставя точку в этом разговоре. Незадолго до отбоя они выключили свет и затаились у Никитиного окна. Вскоре по обеим сторонам от них и наверху стало темно, как и почти везде на первом этаже этой части общежитского каре, за исключением пары окон на самом левом углу и одного на правом. Потянулись томительные минуты. Никита то и дело посматривал на будильник, подставив циферблат под молочные лучи луны. Как и обещала Жанна, в черном небе в окружении густого шлейфа из мерцающих звезд висел огромный сияющий шар. Ночь стояла безветренная, и залитая лунным светом территория лицея, и протирающийся за ней лес казались выцветшими и призрачными, как холодный отпечаток застывшего мгновения. Лишь доносившиеся из чаще шороха из трех от ночных зверьков и периодическое уханье совы доказывали, что жизнь в лесу и не думала замирать. Правда, Костя не был уверен, стоило этому радоваться или огорчаться. В десять минут одиннадцатого друзья на цыпочках перебрались к двери и прислушались. Вот минутная стрелка сдвинулась с цифры три, но из коридора все так же не доносилось ни звука. С каждой секунды в кости разгоралась надежда, что Жанна передумала. Он уже открыл рот, чтобы предложить Никите лечь спать, как дверь их комнаты что-то царапнуло с другой стороны. В абсолютной тишине отошедшего ко сну лицея это прозвучало как раскатистый гром. У Кости едва сердце из груди не выпрыгнуло, хотя умом он понимал, что никто, кроме них двоих, стоящих у самой створки, практически прижавшись к ней ушами, наверняка ничего не слышал. Никита медленно и осторожно, чтобы она случайно не скрипнула, повернул ручку и приоткрыл дверь. В комнату бесшумно скользнула едва различимая во мраке тень. Жанна и так предпочитала черную одежду, а сейчас еще и надела просторное худи с длинными рукавами, полностью скрывшими ее руки до самых кончиков пальцев, и натянула на голову капюшон. «Как ты это делаешь?» – прошипел Никита, закрыв дверь, и посмотрел на Костю. «Ты слышал, как она подходила?» Костя помотал головой, тоже пребывая под впечатлением от скрытности Жанны. Девочка тем временем сняла с головы капюшон и придирчиво его осмотрела. «Пойдет», Только натяните свитеры. На улице холодно. Куртки не берите, они у вас шуршат. Фонарики у вас есть?» Никита показал брелок. Жанна недовольно пожала губы, но кивнула. «Ладно, сойдет на крайний случай. У меня есть один с собой. Но на улице и так светло не заблудимся». «Вы точно уверены?» Шепотом начал Костя. ну друзья, не слушая его, уже подбежали к окну. Костя, вздохнув, последовал за ними. «Значит так!» Тихо, деловито начала инструктаж Жанна. «Я пойду первая». Старайтесь делать точно как я, но на всякий случай несколько советов от профи по лазанию по деревьям. Не отвлекайтесь и не торопитесь, так вы скорее сорветесь и наделаете много шума. Выбирайте ветки, которые сможете обхватить всей ладонью. Избегайте сухих и старайтесь, чтобы у вас всегда были три точки опоры. Две ноги и одна рука. Две руки и одна нога. Вниз и вверх долго не смотрите. Вообще, по возможности не отводите глаз от веток и ствола пока не слезете. Когда будете спрыгивать, подожмите ноги и сгруппируйтесь вперед, чтобы приземлиться тихо. Все ясно. Никита решительно кивнул. Костя поколебался секунду, но под пристальным взглядом темных глаз Жанны, их белки в лунном свете, казалось, светились, тоже кивнул. Тихонько отворив окно, Жанна взобралась с ногами на подоконник. Взявшись одной рукой за раму, она наклонилась вперед и, слегка поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, осмотрела растущую чуть правее от окна березу. Затем кивнула каким-то своим мыслям и, обернувшись на мальчиков, прошептала «Все нормально, я составила маршрут спуска, следите внимательно и постарайтесь повторять точно за мной». Не отпуская рамы, девочка осторожно переступила на внешнюю часть подоконника, наклонилась чуть вперед и прыгнула. Она пробыла в воздухе меньше мгновения, но у кости едва сердце не остановилось. Жанна с ловкостью обезьяны ухватилась руками за две растущие почти на одном уровне ветки и тут же утвердила ногу на одну из веток ниже, благодаря чему она качнулась совсем немного. Листва, конечно, зашуршала но не громче, чем от спорхнувшей птицы. Сдвинувшись ближе к стволу, Жанна ухватилась одной рукой за ветвь возле своего живота. Присела, вторую руку уперла в кору рядом с кроссовкой и, вытянув освободившуюся левую ногу, нащупала ее носком ветвь ниже. И таким образом она методично спустилась, неторопливо и почти бесшумно, до одной из толстых нижних веток. Сев на корточке, Жанна соскользнула вниз, повиснув на руках, подождала, пока ее перестанет качать, и рожала пальцы. До земли ей оставалось падать сантиметров сорок. Коснувшись ногами земли, девочка тут же присела и оперлась на руки погасив падение до тихого глухого стука, после чего юркнула за постриженную изгородь и призывно помахала Никите и Косте. Мальчики переглянулись, и Костя прошипел. «Я не буду прыгать на дерево из окна второго этажа!» В полумраке трудно было судить, но Косте почудилось, что он увидел в глазах друга неуверенность, но затем брови Никиты упрямо сдвинулись к переносице. «Она прыгала, потому что ниже нас!» – зашептал он. «А мы просто шагнем на ветку!» — Чтобы она под нами проломилась, — тихо возмутился Костя. Но Никиту было не остановить. Забравшись на подоконник, он быстро, Костя подозревал, чтобы не успеть испугаться, перешагнул за раму и вытянул правую руку к березе. Для этого мальчику пришлось сдвинуться на самый край подоконника и опасно наклониться вперед, но он все же смог ухватиться за одну из ветвей на которых повисла Жанна в самом начале своего спуска. Держась за нее, он отпустил оконную раму. Ветка под его весом качнулась сбок, и Никита полушагнул, полуспрыгнул по направлению ее движения, встав обеими ногами на ветвь ниже. После чего торопливо переступил одной ногой на соседнюю, чтобы перенести туда часть веса. И замер, легонько подрагивая. Все трое, Никита на дереве, Жанна за кустом и Костя в комнате, затаили дыхание, прислушиваясь. Перемещение Никиты на дерево вышло заметно громче, чем у Жанны, но выждав с минуту, Все трое с облегчением выдохнули. Спустился Никита почти полностью, повторяя маршрут Жанны. Ему это оказалось даже немного проще сделать, потому что руки и ноги были длиннее. Приземлился он не так грациозно и едва не завалился на бок. Но вовремя подставил руку, после чего, не разгибаясь, перебежал за кусты к Жанне. И оба выжидательно уставились снизу вверх на костюм Костя с тоской повел взглядом по березе. В последний раз он лазил по деревьям в городском парке, куда их водили на пикник в школьном летнем лагере. Бабушка записывала его всю начальную школу, чтобы не оставлять дома одного. Нельзя сказать, что он тогда отличался особой ловкостью. Но безграничной смелости Костя, как и его одноклассникам, было не занимать. Вплоть до того... Момента, пока Аркаша не свалился с дуба, как и Коля, их не увезли на скорой. Оба отделались ушибами, но Косте сейчас от этого легче не было. Снизу донеслось нетерпеливое посвистывание. Но он не опустил глаз, боясь, что оторвав взгляд от березы, точно уже не решится. Взобравшись на подоконник, он прикинул расстояние до ветки, за которую ухватился Никита. Разум будто раздвоился. Один голос убеждал, что до нее недалеко, и он спокойно дотянется. В конце концов, пример друга доказывал, что это выполнимо. Другой причитал, что пальцы соскользнут, или ветка именно под ним обязательно сломается. В голову закралась неприятная мысль. А что если он потянется к ветке, но его глаза, не привыкшие ориентироваться в призрачном лунном свете, сыграют с ним злую шутку, и он промажет, и рухнет прямиком вниз? Костя легонько тряхнул головой, прогоняя пугающие картинки. Взявшись по примеру Никиты левой рукой за раму, осторожно вытянул перед собой правую, стараясь не заострять внимание на том, как дрожат пальцы. Он заставил себя думать лишь о том, чтобы коснуться ветви, прикинуть, каково это, а дальше уже хорошенько подумать над планом спуска. Но стоило кончиком пальца скользнуть по шершавой коре, как Костя в панике понял, что назад дороги уже не было, он слишком сильно наклонился вперед, и сил в его левой руке, вывернутой под неудобным углом, не хватит, чтобы утянуть тело назад. Мысленно заорав, и хорошо еще, что ему хватило ума плотно сомкнуть губы, так что ни звука не вырвалось, Костя, чувствуя, что заваливается, торопливо оттолкнулся ногами от подоконника. Он охватился обеими руками за ветку, но не рассчитал, что она уже качнулась вниз, и вместо того, чтобы встать ногами на ветвь ниже, ударил об нее кроссовками. Сердце ушло в пятки, когда ветка, на которой он на секунду повис, не просто опасно взбрыкнула под его весом, но и отчетливо хрустнула. Костя будто проводился какой-то древний инстинкт. пожав ноги, он встал обеими ногами на ветви, развернулся боком, схватился левой рукой за еще одну ветвь, а дальше его разум на секунду помутился и пришел в себя Костя, уже обнимая ствол и надежно утвердив ноги в основаниях толстых ветвей. Только его тяжелое дыхание и легкая вибрация дерева указывали на то, что он действительно каким-то образом преодолел это расстояние, но в памяти это совершенно не отложилось. Когда в ушах перестало шуметь, он осторожно посмотрел по сторонам и затем опустил взгляд. Глаза Жанны и Никиты были такими же круглыми и огромными, как висящая посреди неба низкая луна. Первой, конечно же, опомнилась Жанна. Пару раз моргнув, она закрутила головой. Костя, положа руку на сердце, понятия не имел, насколько шумным вышел его прыжок. На березу, но подозревал, что шпион из него так себе. Убедившись, что в общежитии все так же тихо, в дальних окнах справа на первом этаже даже успели погасить свет, Жанна показала большой палец и призывно махнула рукой. Костя вздохнул, но бояться уже было поздно. Не сидеть же до утра в обнимку с деревом. К тому же в крови еще бурлил адреналин, и многое, что представлялось опасным и пугающим, пока он был в комнате, сейчас под бескрайним звездным небом вдруг стало казаться интересным и захватывающим приключением, как, например, отправиться посреди ночи на разведку в чащу волшебного леса. Остаток спуска по сравнению с его началом прошел спокойно, разве что Костя потратил несколько секунд на последней ветви, не очень понимая, как соскользнуть, чтобы повиснуть на руках, но в итоге он справился и даже довольно ловко приземлился, помня совет Жанны. Сама Жанна, стоило его кроссовкам коснуться земли, нетерпеливо шикнула «Со мной!» и, не разгибаясь, побежала вглубь двора. Никита, встретившись взглядом с Костей, покачал головой, и они поспешили за девочкой. Так, перебежками, держась в кустов, они добрались до уже хорошо знакомой Кости тропинки, ведущей к озеру. Часть ее шла через лес, и, убедившись, что лицея за деревьями, Не видно, ребята выпрямились и пошли дальше прогулочным шагом. Костя втянул носом прохладный воздух и легонько поежился. Бабье лето в здешних широтах растянулось на каникулы, и днем, выходя на территорию, можно было не брать с собой куртку. Но ночью ясно чувствовалось приближение зимы. Обычно в это время он уже спал, но сейчас сна не было ни в одном глазу. Наоборот, его переполняла неуемная энергия, будто в комнате осталась вся его робость и сомнения. Тем более, что самая рисковая часть, когда их могли поймать и наказать, осталась позади, хотя впору было задуматься о новых опасностях, что могли ожидать в лесу. Особенно в той его запретной части, куда они направлялись. — А что там может быть? — поинтересовался Костя. — Ну, за озером. Жанна, снявшая с головы капюшон, пожала плечами и, блеснув зубами в лунном свете, насмешливо улыбнулась. — Логово Кощей Бессмертного? — Костя хмыкнул. «Скорее, дом птичьих братьев из чудесной рубашки», – задумчиво заметил Никита. «Он как раз в дремучем лесу стоял». «Что за чудесная рубашка?» – нахмурился Костя, не припоминая такой сказки. «Она про то, как старшие братья бросили младшего Ивана в дремучем лесу, где он обрел на дом, в котором жили перевертыши – орел, сокол и воробей. Они нарекли Ивана своим братом, а через три года подарили ему двух богатырских коней и рубашку» что пули не берет. Иван со всем этим отправился на бой со змеем Горынычем, победил его, но пожалел и взял к себе слугой, после чего женился на Елене Прекрасной. — И стали они жить-поживать, да добра наживать, — вставила Жанна. — Которая сговорилась со змеем, — невозмутимо продолжил Никита. Выведала у Ивана секрет рубашки, опоила его зельем, сняла рубашку, изрубила мужа на кусочки и приказала выбросить их в поле. Но птичьи братья оживили Ивана с помощью мертвой живой воды. Они подарили ему золотой перстень, с помощью которого Иван обернулся конем. Этого коня поймал змей и приказал казнить. Конь накануне пошептался со служанкой Елены Прекрасной, и та после казни взяла окровавленный земли, разбросала вокруг дворца, и из нее выросли садовые деревья. Змей приказал их срубить, но теперь уже дерево пошепталось со служанкой, и та сохранила щепку, которая обратилась с селезнем. Змей Горыныч погнался за селезнем. Сняв чудесную рубашку, селезень обратился к Иванам, надел рубашку, убил Горыныча, женился на служанке, а Елену Прекрасную прогнал кости не заметил как они успели дойти до спуска к озеру и остановились посреди тропы он поймал себя на том что вместе с жанной с разъюнутыми ртами слушают окончание краткого пересказа никиты ну а даже после нескольких секунд от торопелого молчания выдохнула жанна я думала елена прекрасный положительный персонаж никита развел руками «Да не особо. Она либо упоминается чисто из-за своей неописуемой красоты, либо попадает из-за нее во всякие неприятности, либо работает против главного героя, который на нее западает, не разобравшись. Ну, после недолгого раздумья, добавил он. За исключением разве что, когда она еще премудрая. Хотя она и в той сказке не особо-то положительная». Жанна задумчиво кивнула, затем тряхнула головой, будто прогоняла лишние мысли. И первой двинулась влево, бросив через плечо. С той стороны деревья не так густо растут. Я по весне проверяла. — Это поэтому тебя леший тогда после уроков оставлял? — спросил Никита, следуя за ней. Жанна обернулась и хитро ухмыльнулась. — Уточни, когда тогда? Всех и не упомнишь. Никита и Костя приглянулись, но комментировать не решились. Зайдя в лес, Жанна повела их в обход озера. По крайней мере, Костя думал, что они шли в обход. Потому что за быстро сомкнувшими ряды деревьями ничего не было видно. Даже при свете фонарика, который Жанне пришлось зажечь. Иначе в темноте под кронами они бы быстро ноги переломали. Троп здесь действительно не было. Ребятам приходилось постоянно перешагивать через торчащие из земли корни, взбираться по оврагам, перепрыгивать кусты и обходить особенно густые заросли. Уже минут через пятнадцать такого похода Костя растерял всю былую браваду и энергию, ужасно захотел вернуться в комнату и рухнуть в постель. Никита пыхтел и сипел, что, возможно, было даже кстати, потому что любой зверь наверняка 10 раз подумал бы, прежде чем осмелиться связываться с таким шумным оппонентом. Жанна же на фоне мальчиков двигалась как лань, легко, грациозно и неутомимо. Ее глаза горели несгибаемым упрямством, что Костя в ближайшее время даже не надеялся затушить. Чего он не учел, так это что за всем этим треском кустов и сучьев, тяжелым дыханием, шелестом листвы и травы они ничего не услышат, пока не станет слишком поздно. Костя каким-то чудом оказался первым за неладное. По шее сзади пробежал холодок и между лопатками закололо, как бывает от чего-то взгляда. Застыв, он закрутил головой по сторонам. Страх! Сначала сжал сердце тисками, а затем оно забилось так быстро и сильно, что стало трудно дышать. Никита, шедший следом от неожиданности, едва в него не врезался. «Что такое?» — выдохнул он с присвистом и с надеждой спросил. «Перерыв?» Жанна, услышав это, обернулась. «Какой перерыв? Мы только в лес зашли!» «Тссс!» — шикнул Костя лихорадочно, рыская взглядом по черным проемам между стволами. «Рядом кто-то есть!» что — опишел Никита и принялся озираться. — Кто? — чуть тишину, без малейшей боязни, скорее даже с вызовом спросила Жанна. — Я не знаю, — прошипел Костя. — Я чувствую чей-то взгляд. — Тебе кажется, — закатила глаза Жанна, но все же подошла к ним, водя лучом фонарика по сторонам. Никита с надеждой посмотрел на Костю. — Ты уверен? Может, тебе правда показалось? Костя растерянно заморгал. Я не... — в этот момент за деревьями справа от них громко хрустнул ломающийся сучок. Все трое резко повернулись в ту сторону, а Жанна еще и рукой дернула, чтобы посветить туда. В быстро скользнувшем по стволам белом пятне мелькнуло что-то волосатое со скаленными клыками и пылающими желто-оранжевыми глазами. Никита отпрянул распахнул рот, явно намереваясь заорать, но успел лишь... Пискнуть, потому что немедленно запнулся пятка какой-то корень и рухнул в кусты, увлекая за собой Костю, который всплеснул руками, пытаешься за что-то ухватиться. К сожалению, его пальцы нащупали лишь рука в толстовке Жанны, та, возмущенно ухнув, бухнулась на них сверху, выронив фонарик. В панике Костя никак не мог разобраться, где его руки и ноги, а где друзей. Он знал лишь, что им нужно бежать, скорее уносить ноги, потому что на них вот-вот нападет оборотень. Мозгу будто что-то щелкнуло, и он замер, ненадолго завыв а плаксиво повизгивающим... Никите, угрожающая, рычащая Жанне, пытающаяся вырвать толстовку из цепких веток куста. Взгляд Кости быстро нашел неторопливо выходящий из-за дерева черный силуэт со светящимися глазами. Сердце Кости все еще не оставляло попыток проломить ребра и умчаться прочь, но в голове словно кто-то прошелся веником, сметя растерянность и ужас и оставив кристальную пустоту. И потом он почти не удивился, когда размытый силуэт, шагнувший под лунные лучи, оказался высоким худым мужчиной с склокоченными длинными волосами, которые прямо на глазах кости укоротились до ежика. Неестественно вытянутым вперед носу и рту вернулись обычные пропорции, а торчащие из-за губ клыки уменьшились и притупились. Лишь глаза продолжали гореть хищно-желто-оранжевым огнем. — Ну, здравствуй снова, Кощей! — сказал Василий Портников и криво усмехнулся.